Сосны остались невредимы, а на поляне среди них чернел скелет беломуровой избы. Ей хитрая печь-волхва, на которой можно было и еду стряпать, и зелья возгонять, осталась в целости, только покрыта вся была копотью. Жихарь определил, что случилась здесь большая драка, поскольку тлеющие остатки лавок и табуретов были поломаны и порублены. С черной матицы свисали недогоревшие чучела, которых богатырь так боялся во время своего гостевания у волхва. Огонь должен был уничтожить здесь все подчистую, однако не уничтожил. Может, беломор смирил его чарами, а может, от жара лопнула бутыль с каким-нибудь вредным для огня зельем. Среди чучел, привязанные к матице цепями за руки, висел старый беломор, Которого не могли погубить ни змеи драконы, ни цари-короли, ни чернокнижники-соперники, ни Троянская война, а погубил его на позор и боль жихарю Простой кабачик, самозванный богатырь со своими палачами. Платье на старике обуглилось, кое-где с кутами свисала кожа. Когда богатырь снимал своего наставника косматице, то услышал и понял, что у Беломора все кости переломаны. «Золото искал, тварь пустоглазая», — сказал Жихарь. «Как же ты, премудрая седая головушка, их до себя допустил? Почему они беспрепятственно в избу вошли?» И вдруг понял, почему. «Потому и вошли, что Беломор, как и жители Столинограда, видел невзоре того самого богатыря, которого он, Беломор, снарядил, и наладил в дальний путь, которому доверил самое важное дело в мире. Жихрь на всякий случай прижал ухо к обгорелой груди. Но нет. Был могучий Волх мертвым, каким был бы на его месте всякий иной человек. «И все из-за меня», — сказал богатырь. «Все беды из-за меня». А теперь тут ты веревки не найдешь, чтобы удавиться от стыда. Отныне не буду искать себе иной славы, как порешить гада пустоглазого. Да и дружину щадить не буду. Да знаюсь, кто хабатчика сопровождал. Потом пусть меня княжна судит и казнит. Казнь я себе заслужил. Он накрыл тело старого волхва обугленным половиком. Огляделся. И вдруг от великой ненависти стриженная его голова помутилась, словно вновь он хлебнул отравы, от поданные сэром Мордредом. Богатырь упал на черные, горячие еще доски. И только одно видел во сне, как вернулся в Сталинград в вороненных доспехах с предлинным мечом, как загнал невзора с помощниками в проклятый кабак, как подпер дверь бревном и поднес факел. Разбудил в Жихаря хриплый птичий грай. Солнце взошло уже на полдень. Остов избы, а был вороньем, злодейские птицы искали пищи по углам, клевали. Кого-то у порога старик, видно, свою жизнь продал дорого. Некоторые пытались добраться и до волхва, и даже по животу самого богатыря прыгал на царапущих когтях наглый вороненок, норовя достичь очей. Поэтому Жихарь глаза только чуть приоткрыл, дождался, пока пернатый гаденыш доскачет до груди, потом ловко и быстро ухватил вороненка. «Вот с тебя и начнем», — сказал он, — «желторота еще туда же». Вороненок зарал, и вдруг Жихарь увидел, что птичка-то непростая, на макушке у помойного хищника крошечный золотой венец. Тут и все прочие вороны закаркали, зашумели крыльями, полетели к жихарю норовя отбить венценосного птенца. «Сейчас башку ему сверну», — предупредил богатырь. Вороны метнулись по сторонам и расселись на прежние места. «Того за порогом долбить от пуза, а старика не смейте трогать. Я его сейчас похороню, как полагается». Но тут богатырь начал кое-что припоминать. Вроде бы когда-то с кем-то что-то подобное уже происходило, или еще произойдет. В небе зашумели крылья, и Жихарь подумал, что уж не демон ли костяные уши решил прийти на помощь по старой памяти. Только был это вовсе не демон, а преогромный ворон, не черный, но серый, как бы седой и венец на облысевшей голове у этого ворона был покрупнее и побогаче. — Отпустите престола наследника! — приказал седой ворон. Голос у него был, как у человека, только с перепою, хриплый и временами пропадающий. — Вот тена. Уж на что был умен петух Будимир, но слово человеческого ни разу не изранил. И тут богатырь окончательно все припомнил. «Как же? Отпусти!» — сказал он. «Просто так возьми да отпусти вороньего царевича. Даром только птички поют, да вороны каркают». «Проси, чего хочешь!» — сказал седой вороний царь. Побелевший пух окутывал его шею, как дорогой воротник. «Золото там, серебра!» лат указать или еще что?» Жихарь задумался. «Можно ведь не сразу угробить кабачика невзора, а сперва выкупить славу свою добрую худую, или худую вовсе не выкупать. Тогда и княжна сговорчивее будет». Потом взгляд его упал на почерневшую трепицу, под которой лежало тело Беломора. «Нет, — сказал богатырь, — золото я себе добуду». А вот кто мне вернет старого волхва? Говорят, что вы, вороны-мастера, искать живую и мертвую воду. Так и ищите. И только-то, — с облегчением выдохнул вороний царь, — да ты же на ней, можно сказать, лежишь. Где? Вскочить богатырь вскочил, а вороненка-то не выпустил. Тот уже не орал, только пищал жалобно. Седой царь слетел на пол, подцепил огромными когтями горелую доску, замахал крыльями, подняв кучу пепла и, наконец, отодрал половицу. — Дальше сам, — сказал он. — Видишь кольцо? Там у Беломора тайный погреб. Убийцы до него не добрались. Да не дави внучка столь сильно, он же задохнется. Жихарь переложил птенца-заложника в левую руку, а правый начал вырывать половицы. Наконец обозначилась и крышка погреба с толстым медным кольцом на краю. Кольцо было еще теплое. Жихрь кое-как заправил одной рукой рубаху в порты, поместил вороненка за пазуху, не царапайся, окаянный, и полез по узеньким сходням в погреб. Вороний царь остановил его, услужливо отыскал еще тлеющую головешку и подал богатырю. Жихарь раздул пламя и спустился вниз. Погреб оказался обширным. Там было всего много, куда больше, чем в избе. И оружие наличествовало. «Вот же сквалыга старый», — подумал жихарь про Беломора, одарившего его на дорожку порченным мечом, хотя про мертвых плохо думать не полагается. Среди бесконечных темных склянок он отыскал, наконец, две, стоящие рядом, и на особицу. Одна склянка украшена была изображением солнышка, другая же месяца, которой есть солнце мертвых. Больше богатырь ничего искать не стал и вылез на белый свет. «Отпусти, внучка!» сказал седой царь. «Дело верное. Старый ворон мимо не каркнет. У кого же мы, по-твоему, это зелье добывали? У Беломоры...» И выпрашивали. «Потерпит, не околеет», — хладнокровно сказал Жихарь. «Часом раньше, часом позже. Вдруг там простая вода». «Правильно делаешь», — вздохнул Седой. «Никому верить не надо, особенно людям». Жихарь откинул тряпку. У старого волхва даже глаз не было видно. Сплошная черная короста. «Эй-эй-эй!» забеспокоился вороний царь. «Сперва мертвую применить надо, а то начнется слепой да увечной. Так не поблагодарит избавителя». «От древних людей птиц с советами не пренебрегаю», – сказал жихрь. Склупнул ногтем со склянки восковую на шлепку, зубами пробку вытащил. «Не голой рукой!» – предупредил еще раз седой ворон. Тряпко. Тотчас же одна из птиц отыскала и доставила Жихарю, прожженное во многих местах полотенце. Жихарь сложил его в несколько раз, смочил в зеленоватой и вонючей жидкости, и провел несколько раз по лицу мертвеца. Короста разом сползла, под ней показалось желто-белое лицо волхва. Лицо было спокойным, точно и не испытывал Он перед кончиной лютых пыток, а прилег отдохнуть, да и отошел во сне в костяные леса, или куда там волхвам положено. — Теперь все тело смаж, распоряжался вороний царь. Видно, немалый у него был опыт в подобных делах. — Вот же зверье, — приговаривал жихарь, обмывая тело мертвой водой. — Нет, вы у меня тоже. Претерпите, дайте срок. Потом он перевернул беломора на живот, привел в порядок затылок, спину и прочее, проверил, в нужных ли местах гнутся руки и ноги, затем, следуя указаниям вещи птицы, снова перевернул на спину. Вороненок за пазухой притих. «Зубы ему разожми и лей живую воду прямо в рот. Да не щепкой разжимай, надави вот здесь и здесь». «Славный какой вороний царь!» — подумал Жихарь. «А то бы я в одиночку наврачевал, пожалуй». Зубы у волхва были, как у молодого. Жидкость из солнечной склянки пахла мятой и полынью. И полынную горечь, видно, покойник почувствовал, потому что губы у него скривились. «Все, выливай, все!» Последние капли упали в полуоткрытый рот, Только несколько попали на обгоревшую бороду. Тело волхва содрогнулось, выгнулось дугой, руки и ноги бестолково задвигались, потом Беломор вытянулся и задышал. Медленно и глубоко. Он спит, сказал вещи ворон. Скоро проснется. Выполняй уговор. Я вот тоже задремал. Так всю зиму проспал, — проворчал богатырь, но пленника все-таки вытащил на белый свет, посадил на ладони, подбросил. Вороненок покувыркался в воздухе, потом кое-как совладал с крыльями и вереща полетел к любимому дедушке жаловаться на лихого и коварного человека. Лихой же и коварный человек вдруг почувствовал страшную усталость. Прислонился недогоревшим нижним венцам стены и тоже уснул второй раз за день, только снов никаких не видел.